Волосы разметались от быстрого бега и тяжелой золотой лавой низвергались с плеч. Гномы молча уставились на злату. таверне воцарилась тишина. Девушка обвела сидевших гордым взглядом и холодно произнесла. «Правда ли, что я человек?» «Кто сказал тебе такую нелепицу?» — спросил многолет. «Ведунья». Из ей норы. Так эта старая мошенница снова взялась за свои проделки. Никак не хочет жить мирно. Вечно сует свой нос, куда не следует. Наперебой загалдели гномы. Когда все умолкли, многолет сказал. Эта злая колдунья хочет посеять между нами раздор. Неужели ты веришь ей, а не нам, твоим друзьям? Слова старого гнома звучали так искренне, что Злато засомневалась в правдивости предсказаний ведуньи. Уже без прежнего пыла девушка добавила, «Почему я не такая, как все? Я хочу снять с головы обруч». По комнате прошел ропот. «Это невозможно!» – закачали головами гномы. «Почему?» – Злато упрямо топнула ногой. Ее насторожило поведение гномов, и она решила дознаться правды. За всех ответил Многолет. «Ты наша королева и рождена с короной. Этот обруч — часть тебя, его нельзя снять, как нельзя снять голову». «Разве такое возможно?» — усомнилась девушка. «Конечно, посмотри на пчел. Их королева тоже отличается от остальных».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 У каждого свое предназначение. Ты должна дарить красоту и мир и впредь не слушай злобных ведьм. Дни шли. На первый взгляд, жизнь златы не изменилась. Все было как прежде, но нет-нет, а воспоминание о странной старухе бередило прекрасную златовласку. Как-то раз красавица зашла в мастерскую гномов Полюбоваться на их работу На столе лежало несколько великолепных драгоценных камней Темно-красный рубин походил на застывшую каплю гранатового сока Жемчуг отливал лунным светом А лазурная бирюза синела, словно окаменевший кусочек морской волны «Они прекрасны!» — восхищенно произнесла Злата и с облегчением улыбнулась. «Я не вижу в них иной ценности, кроме их безжизненной красоты». «Вовсе не безжизненный, они живые», возразил девушке гном-золотник. «У каждого камня свой характер и своя судьба. Вот, к примеру, бирюза. Она выбрала в себя лазурь неба и моря, но может поблекнуть и умереть» если попадет в руки того, кто совершил в своей жизни недобрые деяния. Злата повертел в руках камешек, испещренный золотыми прожилками, и вдруг ей показалось, что он начал менять цвет и бледнеть. Девушка поспешно положила камень на стол. «Что ж, в следующий раз ты расскажешь мне про другие самоцветы». Как можно небрежнее бросила она, и, стараясь не выдать охватившего ее волнения, покинула мастерскую. Злата шла по улицам городка в смятении, перебирая в памяти все события своей жизни. «Неужели я сделала что-то недоброе? Ну что, когда?» «Не помню, ничего не помню», — в отчаянии думала девушка. Теперь она была уверена, что гномы скрывают от нее какую-то тайну. Злата задумала во что бы то ни стало, вновь повидать старую ведунью.